На полубаке было темно, хоть глаз выколи, и я споткнулся о кого-то. А он как заорет, что ты, черт побери, тут делаешь, да как схватит меня за ногу. Я был ни жив, ни мертв от страха и начал хныкать, ведь я узнал голос короля. А еще один голос отвечает, да это ж просто мальчишка, старый ты, Боров, он не нарочно Нет у тебя жалости к людям и никогда не было. Господи, помилуй, да это же герцог. Ну, думаю, вот я и попался. Тут король говорит, «Выходит, ты мальчик?» Так бы сразу и сказал, а я уж подумал, корова. «Что ты здесь делаешь? Откуда ты? Как тебя зовут?» «Я, разумеется, отвечать не хочу, но чую, что придется». Постарался изменить голос. «Билл Парсон, сэр!» «Боже праведный!» Герцог привстал и заглянул мне в лицо. ты это как здесь очутился, Гекфин?» Язык у него заплетался. Наверное, герцог был пьяный. Но это как раз к лучшему. Пьяный герцог куда добрее трезво. Ну, думаю, теперь никак не отвертишься, придется им все рассказать. И раз уж меня застали врасплох, стал рассказывать очень осторожно. И ясное дело наврал с три короба. А когда закончил, они только фыркнули. И герцог говорит, а теперь для разнообразия расскажи нам хоть чуточку правды. Я опять начал заливать, но герцог меня оборвал и говорит, Подожди, Геккельберри, лучше я тебе помогу. Ну, думаю, теперь мне не сдобровать. Герцог, он хитрый. Сейчас начнет расспрашивать и вытянет из меня всю правду. Я, конечно, знал все его штуки и очень боялся. Тогда в Арканзасе, когда я дал Джиму сбежать, королю с герцогом пришлось здорово раскошелиться. А теперь я у них в руках. Они от меня не отстанут, пока не узнают, где Джим. Это уж точно. Герцог начал, а вслед за ним и король стал соваться с вопросами, а герцог ему замолчит, ты ни черта не соображаешь и только все портишь. Король рассердился, но и пришлось выложить им всю правду. Джим в тюрьме, здесь у нас в городе. За что?